Я почти не выхожу из дома. А если и выхожу, то в кепке и огромных очках, причем не просто погулять, а когда нужно ехать на съемки. Все свободное время я провожу перед телевизором с Адамом и Джеком. Адам рад, что мы, как и раньше, все время вместе. Это действительно очень хорошо. Недавно мы научили Джека стоять на задних лапах, И теперь он проделывает этот трюк, когда хочет получить кусочек сахара. Элизабет приходит в гости почти каждый вечер, даже в воскресенье, говорит, что скучает без меня. Я спрашиваю, не ревнует ли ее парень, а она отвечает нет, он ничего не говорит. Я очень рад, потому что все еще люблю ее, хотя, знаю, у нас ничего не выйдет. Странно. Теперь я тоже каждую ночь вижу сны. Мне снится, будто мы с Элизабет вместе и любим друг друга. Кто-то скажет, такие вещи во сне не увидишь, но все выглядит так реально, словно происходит на самом деле. Просыпаясь, я понимаю, что мне это привиделось, и тут же сникаю, но постепенно успокаиваюсь, а потом звонит Элизабет, и я снова радуюсь жизни. Иногда мне снится, что мы занимаемся любовью и тогда я просыпаюсь красной от стыда. Адам говорит, что каждый вечер, возвращаясь к себе, Элизабет уносит с собой мою улыбку. Так оно и есть. Мое счастье спит этажом ниже. Алло? Все, мы победили. Люсинда? Что произошло? К тебе еще не приходил курьер? Нет, а что? «Значит, вот-вот придет. Я послала тебе сегодняшние газеты». «Зачем?» «Ты на первых страницах всех газет, абсолютно всех». Люсинда, это же не в первый раз. Не понимаю, что тут такого». «Думаю, ты не понял. Я имею в виду не господина судью, а тебя». «Меня?» «Да, тебя». «Черт возьми, подожди, кто-то звонит в дверь». «Окей, okay, перезвони потом!» Ставлю подпись и забираю сверток. Нервно просматривая сегодняшние газеты и журналы, я везде вижу один и тот же снимок, себя, стоящего перед дверью дома со связкой ключей в руках. Фотография немного нерезкая, наверняка снимали издалека. На мне любимый зеленый свитер с небольшой нашивкой на груди под или над изображением, в зависимости от издания, заголовки следующего содержания. Никто не сравнится с ним в обычности. Или «Вот самый обычный человек в мире». Я прочитал несколько статей. Все невероятно рады происшедшему. Люди давно догадывались, что где-то в мире есть идеально обычный человек. И вот он нашелся. Сказать, что я в отчаянии, ничего не сказать. Конец моему счастью и покою. Все было зря. Я вернулся к тому, с чего начинал. Алло, Люсинда? Ну что, видел? Да, видел. Ты не представляешь, как я рада. С самого начала, с нашей первой встречи, я знала, что так оно и произойдет. Знала? Естественно. Это же моя профессия. Когда мы познакомились, я сказала, что ты и только ты воплощаешь в себе весь мир. Сегодня люди наконец поняли, что безликость сделает тебя уникальным, представляешь? Ты — весь мир, и поэтому ты уникален. Это настолько парадоксально, что скорее напоминает чудо. Скоро ты станешь самым знаменитым человеком на планете, гораздо более знаменитым, чем господин судья и даже самый красивый человек в мире». Он обладал лишь притягательной внешностью, а ты, прежде всего, человек-идея. Поражен? Не знаешь, что сказать. Это нормально, но тебе не о чем беспокоиться, я все улажу. Я только что закончила совещание со всей своей командой. Твой график расписан на два года вперед, и вот что мы сделаем. Во-первых... Прямо сейчас я пришлю машину за тобой, Адамом и вашей собакой. Она отвезет вас в секретное место, расположенное вдалеке от людских глаз. Ты поживешь там некоторое время, а когда журналисты уже будут сходить с ума от любопытства, мы организуем мировое шоу «Кто самый обычный человек в мире?» Это будет самый масштабный проект в истории телевидения. Следом можно будет запустить передачу «Кто хочет выйти замуж за самого обычного человека в мире?» Дальше... Нет. — Что значит нет? — Нет, значит нет. Я больше не хочу участвовать в ваших играх. — Как это не хочешь? Что ты несешь? И это после всего, что я для тебя сделала? — Люсинда, я тебе очень благодарен, но с меня хватит. — А вот и не хватит. Ты забыл, что я вытащила тебя с улицы, что только благодаря мне. — Прощай, Люсинда. Я кладу трубку, уже зная, что делать дальше. На душе скребут кошки. На этот раз я все сделал правильно. Деньги перевел на счет Адама, а недвижимость, кроме одной квартиры, купленной по поддельным документам, переписал на Элизабет. Эти двое единственные в мире люди, на которых я могу рассчитывать. Уж они-то не дадут мне пропасть. По крайней мере, я надеюсь, потому что сами они еще не в курсе. На всякий случай, я припрятал довольно много наличности. Я же не знаю, как буду выглядеть, когда вернусь. Вдруг они не поверят мне. Не хочу снова оказаться на улице без гроша в кармане. Впрочем, неизвестно, вернусь ли я вообще. Кто знает. Может, я не встречу эту женщину или она не захочет помочь мне еще раз. Если так случится... Если так случится, я умру от жажды, и на этом все закончится, и больше никаких проблем. Надо сказать, я доволен. Мне понадобилось всего пять дней, чтобы добраться до поселений Туркана. Пять дней в дороге. Сначала на самолете, потом на автобусе, затем на машине, дальше на спине верблюда и, наконец, пешком. Мне очень повезло. Я тотчас узнал старую акацию неподалеку от деревни. Как и в прошлый раз, я прислонился к стволу и стал разглядывать поселение в бинокль, наслаждаясь тенью и прохладой. Надо набраться сил, прежде чем идти в пустыню. Кажется, в деревне что-то изменилось. Вроде все те же домишки, те же играющие дети, но... По-моему, в прошлый раз этих двух хижин не было. Да-да, я уверен. Раньше все дома стояли по кругу, а теперь два вынесены за его пределы, словно часть людей живет отдельно. Я насчитал там как минимум трех мужчин и двух женщин. Странно. Почему они отделились от остальных? Их выгнали. Я подскакиваю от неожиданности, оборачиваюсь и вижу ту самую старуху. Племя решило выгнать их. Совет старейшин посчитал, что они не имеют права жить с остальными. Они едят отбросы и не могут вступать в брак с другими жителями деревни. Но почему? Они слишком красивые. Этого и следовало ожидать. Культ обычности добрался даже сюда. Может, у этих людей слишком много распухших шрамов, Или наоборот недостаточно? Может, дырки в их губах слишком большие или, напротив, слишком маленькие? Что творится в мире? Думаю, с меня хватит. Я принес достаточно горя людям, всем, в том числе и этому племени, живущему вдалеке от цивилизации. Я перевожу бинокль на пустыню, чтобы ничего не видеть. Мне известно, зачем ты пришел. — Вы меня узнали. — Да, и я знаю, зачем ты здесь. Так что возьми вот это. Она протягивает полотняный мешочек с травами, кореньями и прочими странными вещами, точно такой же, как в прошлый раз. — Но откуда вы? — Просто знаю, и все. Я не хотела, чтобы ты снова заблудился в пустыне и рисковал жизнью. На этот раз ты мог бы умереть, потому что твое тело не готово к такому испытанию. Поэтому я пришла навстречу. Спасибо. Не благодари меня. Ты должен правильно распорядиться моим подарком, потому что это твой последний шанс. Хорошо. Помни об этом. Если когда-нибудь ты придешь снова, Ты уже не найдешь меня, даже перерыв всю пустыню. Я понял. И знай, не тело виновато в твоих бедах, а то, что внутри тебя. Хорошо, я запомню. А теперь иди. И не забудь, что магический эликсир подействует только в ближайшее полнолуние. Я сжимаю ее в объятиях и чувствую, как морщинистые руки гладят меня по спине. Благодаря этой старухе я смогу прожить третью жизнь. Первая оказалась тюрьмой. Во второй я имел все шансы стать счастливым, но прошлые ошибки ничему меня не научили, и я все испортил. Осталась еще одна жизнь. Еще один шанс. Я снова заматываю лицо тюрбаном. Через пять дней буду дома. Мне не по себе. Через час, даже меньше, самолет приземлится, и я окажусь дома. Полнолуние сегодня вечером. Все путешествие я размышлял, что сделать с волшебным эликсиром, но так ничего и не придумал. Я выглядываю в иллюминатор. Смеркается. Осталось несколько часов. Главное не ошибиться. Чего же мне попросить? Стать немного менее обычным или немного более? Бред какой-то. И потом, что такое немного менее обычный? Вдруг это значит почти красивый? Из-за меня пострадало достаточно людей, не хочу приносить в жертву еще и себя. Что же делать? Как решить, кем хочешь быть? Проблема в том, что невозможно вести нормальную жизнь, не изменившись внешне, хотя я уже не знаю, что такое так называемая нормальная жизнь. Я знаю лишь одно — надо торопиться». — А может, попробовать? — Хм, почему бы и нет? — Ну, конечно. Уже темно, а такси практически не двигается. Не знаю, что происходит, но, по-моему, здесь жарче, чем в Кении. Уехать из Африки и оказаться в таком же зное. Ладно, по крайней мере, не буду страдать от акклиматизации. Мы почти не сдвинулись с места, а в небе уже повисла полная луна. — Мсье... Не могли бы вы ехать немного быстрее? — С удовольствием, но только если вы научите мою машину летать. В обычное время шутка рассмешила бы меня, но только не сейчас. — Почему мы стоим? — Наверное, пожар. Я недавно видел кучу пожарных машин. — Думаете, это надолго? — Понятия не имею. Весь центр стоит. Скажите, вам не жарко с этим тюрбаном на лице? И вообще, зачем он вам? Какая-то новая религия? Нет-нет, просто новая мода. Вот это да! А мне нравится. Завтра попрошу жену купить мне такой же. Может, включить пока радио? Нет, спасибо. Думаю, я пойду пешком. Как хотите. Вот возьмите. Спасибо, месье. До дома не больше километра, так что можно и пройтись. Завтра я уже не буду таким обычным, так что стоит в последний раз прогуляться по городу в таком качестве. Луна поднимается все выше. Ничего страшного, успею. Я прошел уже полдороги, осталось метров пятьсот, не больше. Ну и жара. Как хочется пить. Достаю из рюкзака бутылку с водой и немного разматываю тюрбан, чтобы утолить жажду. — Это вы! — Что? Да — Да-да, это вы, самый обычный человек в мире, я вас узнал. — Пожалуйста, не кричите, я очень спешу. — Эй, посмотрите сюда, это он! Люди оборачиваются, замечают меня и подходят ближе, не веря своим глазам, окликают других прохожих. Те тоже останавливаются. Одна девушка кидается ко мне в объятия, следом за ней вторая, третья. Люди кричат, щелкают вспышки. Чужие руки хватают меня, причиняя боль и раздирая одежду. Все как раньше. Две женщины вцепляются друг другу в волосы, их мужья тут же бросаются на подмогу. Со всех сторон раздаются крики и глухие звуки ударов, драка привлекает все новых и новых прохожих, и вскоре толпа окружает меня плотным кольцом. Их слишком много. Они царапают меня гладят, причиняя боль своими ласками. И тут мной овладевает страх. Я ору, оставьте меня в покое. На секунду все замирают, и на улице воцаряется тишина. Пользуясь передышкой, я вырываюсь и убегаю. Мне удалось оторваться всего на несколько метров. Я слышу, как толпа бросается следом, оборачиваюсь. Они бегут, кричат, их уже несколько десятков. Один мужчина хватает меня, я с размаху бью его локтем в лицо, другой цепляется за мою рубашку, но я резко сворачиваю направо в переулок, и он от неожиданности отпускает ее. Вот, наконец, моя улица. «Давай, давай, скорее!» «Быстро вспоминай, кот!» «Не оборачивайся!» Больше не могу, живот болит, и все же я добегаю. Руки дрожат, я набираю 2506А, толкаю стеклянную дверь и захлопываю прямо перед носом у преследователей. Я спасен. Прислонившись спиной к стене, я пытаюсь отдышаться, но люди все сильнее и сильнее молотят в дверь, десятки рук барабанят по стеклу. Я прохожу несколько метров, отделяющих меня от лестницы, поднимаюсь на пару ступенек и слышу шум. Даже не шум, а грохот. Стекло со звоном разлетается, и первые ряды, перешагивая осколки, устремляются в дом. Нет времени думать. Из последних сил бегу по лестнице. Ноги подкашиваются. Я вот-вот упаду. И тут я вижу дверь. Это квартира Элизабет. Я стучу изо всех сил. «Элизабет, открой! Скорее, Элизабет!» До меня доносятся ее шаги. «Ну же!» Она слегка приоткрывает дверь. «Ты вернулся! Не представляешь, как мы...» «Нет!» Не обращая внимания на протесты Элизабет, я влетаю в квартиру и закрываю дверь на все замки. «Ты не имеешь права врываться в мой дом!» «Не кричи! Посмотри лучше в глазок!» Она на секунду прижимается к отверстию и тут же оборачивается. Что это за люди? Куда они бегут? Что они делают в нашем доме? Они преследуют меня, домогаются. Пожалуйста, вызови полицию, я так испугался. Она хватает телефона, я падаю на канапе, пытаясь отдышаться. Не особо получается. Элизабет кладет трубку и возвращается. Она выглядит странно, как будто ей неловко. Что случилось я не могу сделать и шага без того чтобы меня не преследовали толпы людей это отвратительно знаешь придется привыкать ты же самый обычный человек в мире люди считают тебя образцом привлекательности раз я такой привлекательный почему ты не любишь меня потому что в отличие от всех остальных мне не нравится обычность — Да. — Вернее, мне нравятся обычные люди, но для меня это не главное. — А что же главное? — Разве ты не заметил, когда вошел? — Что? — Ну, его. — Он дома? — Да. — Где? — Везде. Она взмахнула рукой, словно показывая квартиру, И тут я увидел его. Я вбежал в квартиру в такой панике, что даже не посмотрел по сторонам. Теперь, куда бы я ни взглянул, везде вижу его. Все стены увешаны его фотографиями. На столе, на этажерке, везде, где только можно, стоят рамки с его снимками и предметы с его изображением. В этой квартире все посвящено ему. — Элизабет не соврала. Он живет здесь. Он чувствует себя как дома. — Теперь понимаешь, почему я никого не пускала к себе? — Понимаю. Вот с кем ты, оказывается, живешь. — Да. Я до сих пор люблю его. — Так сильно любишь? — Да. И буду любить всю жизнь. Я встаю и осматриваю квартиру. Мне знакомы все снимки, все афиши, каждый из этих сотен, если не тысяч предметов. Наверное, тебе это кажется нелепым. Вовсе нет, просто мне... Обидно. Почему обидно? Неважно, не обращай внимания. Объясни мне только одну вещь. Какую? Раньше самого красивого человека в мире обожали, можно сказать, боготворили. Теперь люди возненавидели его, он стал символом всего самого отвратительного. Почему же ты до сих пор любишь его? Тебе это правда интересно. Я ведь, знаю о твоих чувствах ко мне, и не думаю, что... Расскажи, прошу тебя. Она сомневается, очевидно, не зная, как об этом говорить и с чего начать. На стене напротив я вижу пять фотографий. Первые пять снимков самого красивого человека в мире. Они обрамлены в рамы, словно старинные картины. В общем, вот. Несколько лет назад я окончила университет, и меня взяли работать на телевидении в одну из передач Люсинды. И? Однажды она собрала всю команду, чтобы разработать концепцию новой передачи. Высказывались разные идеи, но Люсинда отвергала одну за другой. Наконец, я собралась с духом и предложила свой проект. Люсинде он очень понравился, и она взяла его за основу для передачи. Какой передачи? Кто хочет выйти замуж за самого красивого человека в мире? Никто не знает, что это моя идея. У меня перед глазами пронесся тот день. «Так это была Элизабет!» Такое ощущение словно сердце остановилось. Люсинда подозвала меня и сказала, что вечером я приглашена к нему в гости. «Да-да, помню. Люсинда попросила меня сделать небольшое одолжение». «Это была она, Элизабет. Моя Элизабет». Но тут произошло нечто ужасное. Люсинда зашла в помещение, где он сидел, и... — И что? — Он забыл выключить микрофон, и все присутствующие услышали его слова. — Что за слова? — Он сказал, что я некрасивая, что я обычная. — Какой идиот! — Коллеги посмотрели на меня и засмеялись, а у меня внутри все оборвалось. Я возненавидела его? Возненавидела? Да. Я возненавидела человека, которого обожали люди во всем мире. Знаешь, тяжело быть девушкой с такой обычной внешностью, как у меня. Постоянно думаешь, что ты недостаточно красивая, никак не можешь смириться с этим. Поэтому так горько было услышать эти слова. Он разрушил то, что мне удалось построить ценой невероятных усилий, уверенность в себе, унизил одной дурацкой фразой. — Ничего не понимаю. Почему же ты его любишь? — Я еще не закончила. Во мне кипела злость, и я решила во что бы то ни стало отомстить. Сделав вид, что ничего не произошло, я отправилась к нему. Самое ужасное, что я абсолютно не помню эту ночь, ведь у меня тогда было столько женщин. Думаю, сейчас я бы не узнал ни одну из них. — В тот вечер, после того, как мы... — Продолжай, я понял. — Я налила шампанского? и незаметно подсыпала в его бокал снотворное. Снотворное? Зачем? Мне хотелось унизить его, дождаться, пока он заснет, и наделать компрометирующих фотографий. Скажем, надеть на него мое белье, накрасить, уложить в дурацкой позе, еще и засунув ему палец в нос. Мне очень хотелось разрушить идеальный образ самого красивого человека в мире, поэтому на всякий случай я насыпала лошадиную дозу снотворного. Я думала, пускай немного побудет в нашей шкуре и почувствует, что значит иметь недостатки, может, станет немного добрее и человечнее. Наверняка сейчас так и произошло. Что? Ничего, извини. Я ждала, пока таблетки подействуют, но все произошло не так, как должно было. «Правда?» «Совсем не так. Думаю, я немного перестаралась, к тому же в сочетании с шампанским, короче, вместо того, чтобы заснуть, он впал в странное состояние». «Что за состояние?» «Он нес что-то бессвязное, я не понимала ни слова. Потом врубил музыку на полную громкость и принялся танцевать голышом и носиться по комнате». Это выглядело довольно дико, словно передо мной был не взрослый мужчина, а мальчишка. Внезапно он рухнул на кровать. И ты его сфотографировала. Да. Я сделала несколько кадров. Элизабет встает, нащупывает под вазой крошечный ключик и открывает ящик комода. Оттуда она вынимает большую коробку. Из нее коробку поменьше, а уже из нее пачку фотографий — которую протягивает мне. Я их никому не показывала. «Но это же отличные фотографии. Он просто спит обнаженный». «Да, это было вначале. Потом я подошла и попыталась уложить его, чтобы сделать следующие снимки, и тут он проснулся». «Я ничего такого не помню». «Он подскочил, словно ему приснился кошмар». Я испугалась, что он заметит фотоаппарат, но он был не в себе. Через пару секунд он посмотрел мне прямо в глаза, и тут все произошло. — Что же произошло? — Он сказал мне два слова. — Всего два слова? И ты влюбилась? — Да. Он сказал, я несчастен. И снова уснул.